Глава восьмая. Что скажешь, Володя? Сталин задумчиво расхаживал по кабинету. Звучит фантастически, но похоже, парень не врет. Все до мелочей сходится. То, что он не врет, это понятно. А вот то, что мы ценой неимоверных потерь, выиграв эту войну, проиграли мир, просто отвратительно. И Александр с его базой – это наш шанс исправить ситуацию. Значит так, с сегодняшнего дня ты назначаешься начальником нового отдела. Название придумаем позже. Подчиняешься лично мне и никому больше. Информация о том, что ты здесь услышал, не должна никуда уйти. Абсолютно никуда. Ты меня понял? «Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий!» «Дальше. Понимаю, что оба устали, но придется вам вернуться в Кубинку. Примешь у парня груз, который он нам привез. Погрузка-выгрузка, только проверенными людьми. Все привезешь сюда, в Кремль. Позже будем решать, как распорядиться подарками. Потом отдыхайте. Где устроить парня, решай сам». И переодень его. Рано еще погонами сверкать. Для всех сегодня к нам прилетел представитель белой эмиграции с предложениями о помощи Советскому Союзу, деньгами и медикаментами. Заодно и объяснение будет, откуда у нас подарки. Как легализовать парня? Отдаю на твое усмотрение. Вечером жду предложений. Пока думаю представить его своим родственникам с Украины бежавшим от немцев. Отдохнет у меня дома, там придумаем что-нибудь. Хорошо, временно принимается. Надо будет поговорить с парнем, что он хочет от жизни и кем себя у нас видит. Парень хороший, много пользы принести сможет, если сумеем воспитать как надо. Пока он тесто, политически безграмотен, Во власти всяких мифов, что про нас говорили у них там. Это надо исправлять. Побеседую с ним сам. У нас вроде наладился контакт. Надо нам осваивать их технику, а кроме него у нас инструкторов нет. И собирай группу по результатам вечернего совещания. Вы летите вместе с Александром к нему на базу. Мне надо, чтобы ты сам все посмотрел и доложил. Заодно оцени. Возможно ли ее использовать для диверсионно-разведывательной работы? Тут тебе бы согласовать этот вопрос с судоплатовым. Но с этим пока не спеши. Товарищ Сталин, а что делать со спасенным летчиком? Он пока в Кубинке. Мои ребята за ним присматривают. Летчика проверь и включай в свою группу. Есть мнение, что Александр немного приукрасил участие этого Никифорова в ночном бою. Скорее всего, самолет сбил сам Станин, а летчику приписывает сбитые, чтобы мы его не арестовали. Там такая каша в голове у парня. Но нам это на руку. Да и готовить вертолетчиков придется. Так почему бы не начать с Никифорова? Тем более они стали друзьями. Но еще раз повторяю, только после тщательной проверки. Свяжись с полком, с училищем, запроси характеристики. Не мне тебя учить. Все, товарищ капитан. Идите, работайте. Волков вышел из кабинета Сталина. Сашка сидел в приемной на стуле, прикрыв глаза и улыбаясь. Расслабленная поза и улыбка говорили о том, что нервное напряжение, которое Волков почувствовал в парне еще на аэродроме, наконец-то его отпустило. Так вот, значит, почему ты нервничал, разговора боялся, переживал, что не поймут, арестуют, но, тем не менее, пошел на контакт, прилетел, не стал отсиживаться в своем бункере, искать возможность уйти к союзникам. А ведь с тем, что у тебя есть, ты у них как сыр в масле катался бы. Прав хозяин. Парень годный, можно с ним работать. Услышав хлопок закрывающейся двери кабинета, Сашка встрепенулся и, открыв глаза, взглянул на Волкова. Капитан ободряющий кивнул ему и спросил, «Ты как, сильно устал?» «Нормально, в машине выспался. Есть распоряжение?» И Сашка кивнул на дверь, из которой только что вышел Волков. «Есть. Надо на аэродром ехать, груши тебя принять, проверить технику, потом я тебя к себе домой закину. Отдохнешь там, поспишь, а вечером в 21.00 нас ждет хозяин. Еще велено тебя переодеть». Раз велено, значит, переоденусь. Сейчас или после аэродрома. Лучше было бы сейчас. Но магазины еще не работают. Тут и так-то. И Волков махнул рукой. С этой эвакуацией половина магазинов закрылась. Придется помотаться. А хотя... Капитан задумался, а потом шагнул к Пасклюбышеву. «Александр Николаевич, разрешите позвонить от вас по городскому телефону?» «До кабинета некогда идти». Поскребышев, копаясь в каких-то бумагах, молча кивнул и пододвинул Волкову один из телефонных аппаратов. Капитан набрал номер и, подождав ответа, заговорил. «Привет, Машенька!» «Да нормально все. А Ленка проснулась уже?» да мне ее!» «Лена, здравствуй! Есть к тебе комсомольское задание. Сейчас пробегись по своим одноклассникам». «Нужна одежда для парня. Примерно, как этот ваш, Литвинов?» «Да. С возвратом. Завтра вернем». 30 минут тебе хватит?» «Отлично. Через полчаса заеду. Все вопросы потом. На обед приеду. Объясню». «Все. Выполняйте, товарищ комсомолка». Волков повесил трубку, поблагодарив Поскребышева. «Спасибо, Александр Николаевич». Тот, не отрываясь от своих дел, в ответ кивнул. Все, Александр, поехали. Сейчас заедем ко мне домой. Там дочь возьмет у одноклассников во что тебе переодеться. А потом уже приобретем тебе что-нибудь из одежды. Затем на аэродром. В утренних сумерках улицы Москвы показались еще более грязными и запущенными. Но город оживал. На тротуарах появились люди. Дворники начали убирать улицы. Сашка с интересом проводил взглядом смешной маленький вагончик трамвая, спешащий на маршрут. Пропетляв по улицам города, они подъехали к двухэтажному жилому дому. Волков попросил подождать и зашел в подъезд. Через несколько минут он вышел, неся в руках сверток, который передал Сашке. «Держи, здесь вещи. На аэродроме переоденешься. А я к вечеру тебе подберу что-нибудь из одежды. Спасибо». На выезде у них опять проверили документы. Возвращались в Кубинку они тем же составом, в сопровождении полуторки с бойцами и броневичка, которые присоединились к ним у блокпоста. Отъехав от города километров 10-15, увидели стоящую на дороге м точно такую же, как у них. Волков приказал остановиться. С первого взгляда на машину было понятно, что она попала в засаду разбитые пулями стекла, пробитые колеса. Бойцы быстро высыпались из кузова полуторки и заняли позиции по обочинам дороги. Броневичок грозно покрутил пулеметной башенкой. Сашка вышел из машины вместе с капитаном, чтобы посмотреть, что произошло. В машине пробитые пулями распластались на сиденьях тела водителя и двух командиров. Никаких документов при них не было. Видимо, унесли нападавшие. Выяснять, что тут произошло, время не позволяло. И Волков приказал ехать дальше, сказав только, что с аэродрома позвонит и сообщит о произошедшем здесь инциденте. Но было и так ясно, что действовали немецкие диверсанты. Колонна, обогнув расстрелянную машину, продолжала движение в том же порядке. Увиденное никто не обсуждал. и Ехали молча. Да и о чем говорить? Обычное дело. На войне убивают. А война была совсем рядом. На место приехали около 10 часов утра и сразу направились к вертолету. Однако остановились, не доезжая до него метров 200. Аэродром жил своей фронтовой жизнью. Взлетали и садились в самолеты, сновали туда-сюда заправщики. Суетился технический персонал. Но все это происходило в отдалении. К накрытому маскировочному сетью и закиданному ветками вертолету никто не подходил. Выйдя из машины, капитан выкрикнул начальника караула. На его зов прибежал тот самый Тихонов, что ночью управлял трактором. Здравия желаю, товарищ капитан государственной безопасности. Производим охрану веренного объекта. «За время вашего отсутствия происшествий и попыток приблизиться к охраняемому объекту со стороны посторонних не было. Начальник караула, старший сержант Тихонов. Налеты были?» «Нет, товарищ капитан государственной безопасности. Все тихо». «Ладно, снимай своих орлов с постов и идите отдыхайте. Через час снова сюда. Мы пока заберем груз». «После того, как Тихонов увел своих людей...» К вертолету подогнали полуторку. Но водителя Волков тут же прогнал. У машины остался только он и Сашка. «Сталин приказал сохранять секретность. Вдвоем с тобой справимся с грузом?» «Да, там ничего тяжелого. Я один все загрузил. На этой машине грузовая кабина маленькая. Много взять не получилось. А на другой?» «А на другой четыре тонны можно притащить. Но я с полной загрузкой еще не летал. Там свои нюансы есть». Тут Сашка решился задать вопрос, мучивший его всю дорогу. «Товарищ капитан госбезопасности, а что с Никифоровым теперь будет?» Волков серьезно посмотрел на Сашку. «А что с твоим Никифоровым? Расстреляем и все. Он видел слишком много. В часть его нельзя возвращать. В лагерь тоже не посадить». Лицо у Сашки вытянулось. «Как расстреляете? Нельзя его расстреливать». Он знаете, какой герой? Они до последнего от немецких истребителей отстреливались, пока их самолет не загорелся. А потом бомбардировщики немецкий сбил. Шучу я, капитан улыбнулся. Ничего не будет с твоим Никифоровым. Проверим его, и с тобой работать будет. Будешь учить его всему вертолетному делу. А про то, что он сбил самолеты ночью, никому не говори больше. Не надо врать». «Товарищ Сталин любую ложь чувствует. Тебя спасло только то, что друга выгораживал. Иначе не было бы тебе веры никакой. А доверие товарища Сталина дорогого стоит». «Понял, товарищ младший лейтенант?» «Так точно. Понял, товарищ капитан государственной безопасности. И на Никифорова не думайте ничего. Это я ему сказал, чтобы он, если что, говорил, что он сбил. Я думал, так лучше будет» чтобы не арестовали его. Он же у немцев в тылу был. «Саш, ну ты же вроде умный парень. Сам же рассказывал, сколько видел окружинцев, идущих к своим. Если их всех арестовывать, кто воевать будет? Одни будут сидеть, другие охранять, а на фронте кто врага бить будет?» Сашка почесал затылок. «Да, неправ он оказался». Не так все просто здесь, как ему в свое время Лизин рассказывал и в фильмах показывали. Да и вообще, все, что он пока видел, не соответствовало его представлениям об этом времени. И НКВДшники никакие не страшные. Такие же люди, как и в его времени. Он тот же Волков. Нормальный мужик. Суровый, правда, на вид. Но в то же время и пошутить может и с женой и дочкой, с какой любовью по телефону разговаривал. Да и Сталин оказался не таким уж ужасным. Правда, чувствовалась от этого человека какая-то дикая энергия, заставляющая находящихся рядом с ним людей прислушиваться к каждому его слову. Размышления? Размышления не отвлекали Сашку от дела. Он подошел к вертолету, отодвинул ветки и приподнял кусок маскировочной сети, открыв доступ к дверям грузовой кабины. Внутри оставалось все, как было. Никто в кабину не заглядывал. А если и заглядывали, то положили все, как было. Сашка в первую очередь достал оружие и отдал его Волкову. Тот, тут же завернув автоматы в брезент, взятые из кузова полуторки, убрал их в эмку. Ящики с патронами, медикаменты и оборудование для связи тоже погрузили в полуторку. Места в кузове машины оставалось совсем мало, но Волков, заглянув туда, что бойцы, потеснившись, поместятся. Сашка, закрыв грузовую кабину, начал возвращать маскировку на место, но Волков его остановил. «Оставь, сейчас Тихонов с бойцами подойдет, они все сделают. У тебя все равно, как надо, не получится». Сашка, пожав плечами, отошел от вертолета. Не прошло и пяти минут, как появился Тихонов. Волков, отдав сержанту распоряжение, махнул Сашке рукой, чтоб он садился в эмку. — Давай, переодевайся и поехали. Времени совсем нет. Парень быстро сменил свой камуфляж на выданную ему непривычную гражданскую одежду. Серые шерстяные широченные брюки, белая сорочка с распашным воротником на пуговицах, надевающаяся через голову, и какой-то бесформенный пиджак под цвет брюк. Видимо, неизвестный Литвинов пожертвовал ему свой выходной костюм. Хотя Сашка прекрасно понимал, что такая жертва была не ему, а неизвестной пока Лене. Тем самым незнакомый парень, отдавший ему костюм, вызвал у Сашки противоречивые чувства благодарности за одежду и неприязни за Лену. Глупо, конечно, но парень ничего не смог с собой поделать. Вместо бушлата теперь на Сашке красовалось черное пальто ниже колен с огромным воротником и двумя рядами пуговиц. Шапку и обувь парень оставил свои Ботинок просто не было, а вот шапка была. Но надевать ее Сашка не стал. Уж больно она была несуразная. Какой-то меховой пирожок. Капитан посмотрел на Сашку. Усмехнулся. Шибко нелепо выглядел парень. И залез в машину. Александр, свернув свои вещи, положил их на заднее сиденье машины и взгромоздился, путаясь в полах пальто и ругаясь себе под нос, следом за капитаном. «Никифоров пока останется на аэродроме, под присмотром моих людей. Его покормят и устроят. Так что за друга своего не переживай. На базу твою, скорее всего, он полетит с нами. Пока мы там будем, те, кому это положено, проверят его» запросят личные дела из части и училища, а там уже переведем его к нам. — К вам в НКВД? Он же летчик. — К нам в НКВД. К нам капитан особо выделил голосом. — Я думаю, товарищ Сталин отдаст тебя под мое командование, а значит и летчика тоже. Но об этом пока говорить рано. Вечером видно будет. Ты же не против? — Буду только рад. Но я же не гражданин СССР и не комсомолец. Разве мне можно в НКВД служить? Да, Саша, знатно вам там голову заморочили. Можно. Получишь советское гражданство, принесешь присягу и служи. Товарищ Сталин сам с тобой хотел на эту тему поговорить. Это я поторопился с разговором. Просто хочу, чтобы ты обдумал, как видишь свое будущее до разговора с Иосифом Виссарионовичем теперь дальше. По приезду в Москву разгрузимся в Кремле и поедем ко мне домой. Для всех, включая мою семью, ты мой родственник с Украины, здесь в эвакуации. Родители погибли. Чтобы не путаться, можешь назвать свои настоящие личные данные, кроме места и времени жительства. У меня пообедаем, поспишь, И вечером нам с тобой нужно быть у товарища Сталина. Дальше как прикажут. А может, не надо к вам? Что и вам мешать буду? Я могу и у вас в кабинете перекантоваться. Ерундой не занимайся, не помешаешь ты нам. У меня квартира большая, целых три комнаты, и даже санузел есть. В голосе капитана прозвучала гордость. «Да и не жить же ты у меня, остаешься». Сильно отнекиваться Сашка не стал. Ему и самому было жутко интересно, как живут сейчас люди вне войны. Да и, положа руку на сердце, очень Сашку заинтересовала дочка капитана. Судя по всему, его ровесница. Но и некоторая робость одолевала парня. Как себя вести, о чем говорить, а если его начнут расспрашивать о прошлом? Но тут Александр понадеялся на капитана. Что тут сможет пресечь неудобные вопросы? Обратная дорога прошла без приключений. Расстрелянная машина была вытолкнута с дороги в кювет, трупов советских командиров в ней уже не было. Значит, капитан сообщил о находке, кому надо, и меры были приняты. Только вот когда успел. Наверное, поручил Тихонову, когда снимал его с охраны вертолета. На блокпосту у них все так же проверили документы. Город тоже не вызвал никаких эмоций. Дорога аэродром Кубинка-Тремль становилась для Сашки привычной и рутинной. Только усталость уже давала о себе знать. Все-таки почти сутки на ногах, на нервах. Перелет, бой, разговор со Сталином. Сашка буквально валился с ног. Разгрузились в Кремле быстро, также вдвоем не подпуская к грузу посторонних и, выставив у помещения, куда все сложили, охрану. Больше никаких дел в Кремле не было, и они сразу же отправились домой к Волкову. Леночку Волкову с самого утра разбирала любопытство, вызванное странным звонком отца. Зачем ему понадобилась одежда Кольки Литвинова? Колька, конечно, без разговоров отдал Лени который неровно дышал еще с начальных классов, свой выходной костюм и пальто. Отец забежал за вещами буквально на несколько секунд, буркнув на ходу, что на обед обязательно приедет и не один. Нехитрый обед они с мамой давно приготовили. Пожарили картошку и замариновали селедку с луком в уксусе. Готовить приходилось из того, что выдавали отцу на службе, И разносолов в доме Волковых давно уже не было. Продукты на рынке были очень дорогие, а в магазинах на полках было пусто. Да и сами магазины начали открываться только вчера, и то не все. А до этого из-за возникшей в городе паники, связанной с эвакуацией предприятий и государственных учреждений, все было закрыто. Даже занятия в школе отменили. Правда, Колька утром сказал, что уроки начнутся завтра. Кстати, надо добежать до школы, разузнать все как следует. Все-таки она комсорг их девятого класса и должна быть в курсе происходящего. Наверное, надо прямо сейчас исходить. Заодно немного отвлечься от мыслей о неизвестном госте. Вообще, у них в доме редко бывали знакомые отца. Все его друзья остались на Дальнем Востоке, А в Москве отец почему-то близко, ни с кем не сошелся. Зато их с мамой и папой однажды пригласил к себе в гости на дачу сам Сталин. Иосиф Виссарионович лени очень понравился. Он много шутил, расспрашивал Лену про учебу и друзей. Только Лена очень стеснялась. Зато сколько разговоров потом было в школе. Лена накинула пальто и вышла из дома, крикнув маме, что побежала в школу узнать, когда начнутся занятия. Школьный двор обычно оживленный, был непривычно пуст. Лена зашла в здание. Эхо ее шагов гулко разнеслось по безлюдным коридорам. Девушка подошла к директорскому кабинету и осторожно постучала в дверь, боясь громким звуком нарушить эту неестественную тишину. Из-за двери раздался невнятный звук. То ли вскрик, то ли всхлип, Лена постучала еще и, решившись, приоткрыла дверь. Их директор Елена Петровна была в кабинете. Она стояла у окна, опустив плечи и никак не реагируя на тихий скрип открывшейся двери. «Елена Петровна, здравствуйте, можно к вам?» Учительница вздрогнула и, неестественно выпрямив спину, повернулась к девушке с заплаканным лицом. «Елена Петровна, что-то случилось? С вами все в порядке?» «Здравствуй, Леночка. Все хорошо. Ты что-то хотела?» Слово «хорошо» вырвалось из груди Елены Петровны полузадушенным то ли вздохом, то ли всхлипом. При этом она попыталась прижать руки к груди. Елена увидела в руках женщины серый квадрат похоронки. Девушка бросилась к любимой учительнице, обняв ее и сквозь слезы повторяя. «Как же так, Елена Петровна, как же так?» Она обхватила женщину за плечи и, подведя к рабочему столу, усадила на казенный деревянный стул. «Подождите, Елена Петровна, я вам воды дам!» Лена бросилась к графину. Он оказался пуст. «Сейчас, сейчас, я быстро, подождите!» И девушка бросилась бегом к туалету. Набрав из-под крана воды, она вернулась в кабинет. Учительница сидела в той же позе, не шевелясь и не выпуская из рук проклятую бумажку. Лена налила в стакан воды и подала женщине. Та даже не пошевелилась, глядя пустым взглядом прямо перед собой. «Елена Петровна, попейте, пожалуйста!» Женщина бездумно потянулась к стакану с водой, но рука все так же сжимала похоронку. Лена аккуратно взялась за край извещения. «Давайте ее сюда, а сами попейте вот водички!» Елена Петровна, наконец, выпустила из рук бумажку и, взяв стакан, начала не торопясь пить. Все ее движения были неестественные, механические. Лена помогала учительнице, придерживая стакан с водой, а сама краем глаза глянула на текст. «Ваш муж, старший политрук Лапин Вениамин Игоревич, 1902 года рождения, погиб в боях за Украину, похоронен около села Подгавриловка Днепропетровской области». Лена хорошо помнила высокого, улыбчивого военного, часто встречавшего Елену Петровну, когда она засиживалась допоздна за тетрадками своих нерадивых, но горячо любимых учеников. Наконец, учительница немного успокоилась. — Спасибо, Леночка. Так что ты все-таки хотела? — Извините, Елена Петровна. Девушке было неудобно о чем-то спрашивать эту убитую горем женщину, но выяснить, когда начнутся занятия, было необходимым. Я хотела узнать, когда начнутся занятия. «Завтра начнутся, Леночка, по расписанию. Я сама хотела сообщить тем, кто поближе к школе живет, а там они бы уже передали другим ребятам. Но тут, видишь, вот...» И учительница опять всхлипнула. Девушка порывисто обняла ее хотя бы так пытаясь утешить женщину. «Ничего, девочка, ничего. Мне уже лучше. Спасибо тебе. А теперь иди». Лена хотела было возразить, что не оставит учительницу в таком состоянии. Но та, уже более настойчиво, тем самым тоном, от которого терялись самые отъявленные школьные хулиганы, повторила. «Иди, все нормально со мной будет. Просто мне надо побыть одной». А ты сообщи всем, что с завтрашнего дня начинаются занятия. Неделю поучитесь, а там каникулы. Хорошо, Елена Петровна, обязательно сообщу. До свидания. И девушка вышла из кабинета, напоследок еще раз кинув взгляд на учительницу. А та сидела, откинувшись на спинку стула, прикрыв глаза и раскачивалась со стороны в сторону, что-то чуть слышно шепча на себя. По дороге из школы Лена зашла к нескольким ребятам, передав им, что завтра начнутся занятия, и попросив сообщить об этом остальным. Любопытство, так разбиравшее ее буквально недавно, куда-то ушло. Горе учительницы сильно тронуло чуткое сердце девушки. Вокруг шла война, и похоронки к людям приходили часто. Но вот так, совсем рядом, Лена столкнулась с этим впервые, и ее переполняла боль от горя любимой учительницы, обида на несправедливость жизни, что из-за этой проклятой войны должны умирать прекрасные люди, ненависть к врагу, а еще в ней стал разгораться страх. Страх, что когда-нибудь и в их дом могут принести такое вот извещение. Ведь ее отец был военным, и Лена точно знала, что папа неоднократно просился у товарища Сталина на фронт. Девушка сидела и думала, как она может помочь своей стране, своему народу в жестокой борьбе. Она выросла в семье командира на границе и умела стрелять, умела оказывать первую помощь. Только в военкомате, куда она сходила в тайне от родителей, ей сказали, что в армию ей еще рана. А вот сейчас она твердо решила для себя, что завтра же пойдет в ближайший госпиталь и попросится туда с санитаркой. Раз нельзя воевать, она хоть так поможет нашим бойцам. И пусть ей только откажут. Она тогда и до Рейкома-Комсомола дойдет, и до самого товарища Сталина. Правда, насчет товарища Сталина Лена уверена не была. Кто ж нее пустит к Иосифу Виссарионовичу? «Да папка, если ее там увидит, первый за ухо возьмет и ремня всыплет, несмотря на то, что она уже взрослая девушка». В прихожей раздался звук хлопнувшей входной двери и низкий голос отца. Лена вышла встречать папу с гостем. Мама была уже здесь. «Знакомьтесь, девочки, это Александр, мой дальний родственник. Он эвакуировался с Украины. Родители у Саши погибли, вот он и нашел меня». «Сегодня и, возможно, завтра он побудет у нас, а потом решим, как и где он устроится». «Саш, это Мария Александровна, моя супруга. А это Лена, дочка». «Здравствуйте», — явно стесняясь сказал паренек, стоявший за спиной у отца. Лене он почему-то сразу не понравился. Выросшей среди военных, ей нравились решительные, боевые мальчишки а тут какой-то тютюня. И Колькины вещи на нем выглядели нелепо. И сам он был какой-то неуклюжий, квелый. Сняв пальто, долго не мог найти петельку вешалки. Все время поправлял съезжающий с плеч пиджак. Да и лицо у него было какое-то нерасполагающее, чересчур бледное, почти белое, с непонятным пустым взглядом. У кого-то Лена уже встречала подобный взгляд, но вспомнить у кого не могла. Да и не хотела. Под шапкой парня оказалась всклыченная грива давно нестриженных светлых волос. Девушка, вынеся свой нелестный вердикт, на приветствие парня только кивнула и гордо ушла в комнату. Мария Александровна оказалась приветливее дочери. Тепло улыбнувшись парню, она мягким тихим голосом пригласила Сашку пройти в зал, показав по дороге, где находится ванная и туалет. Причем весьма кстати. Парень умылся и заглянул в зал, посреди которого стоял круглый стол с четырьмя стульями вокруг. В углу приткнулся небольшой зеленый диван. Вдоль противоположной от него стены стояли книжные полки и небольшой буфет с посудой. Под высоким потолком висела рогатая люстра с белыми матовыми плафончиками-шариками. На деревянном полу расстелен небольшой коврик. Обстановка была не богатой, но очень уютной. Сашка уже забыл, как могут выглядеть квартиры. Все-таки жилые помещения в бункере больше походили на казармы, хотя дизайнеры при постройке базы и пытались придать им какой-никакой уют. Зайдя в комнату, Сашка встал как вкупанный. Волков с женой ушли на кухню, Лена была у себя в комнате. А по гостиной в отсутствие хозяев – Парень постеснялся. Да еще он чувствовал, что ноги, проведшие весь день в берцах, ощутимо пованивали. Пришлось вернуться в ванную комнату, снять носки и ополоснуть их под краном с хозяйственным мылом, лежащим тут же. Сашка, сгорая от стыда, повесил носки на батарею. Но травить женщин мязмами прелых ног было еще позорнее. Ноги парень тоже ополоснул, и, не найдя чем их вытереть, поевозил ступнями о половую тряпку, лежащую сбоку ванны. Тем временем на кухне Мария Александровна расспрашивала мужа о гости. «Володь, а откуда у тебя взялись родственники на Украине? Ты же говорил, у тебя никого не осталось из родни». «Машенька, ну вот взялись. Дальний родственник по матери. Я про них и забыл, а они вот обо мне нет». Странно все это. Не было, не было родни. А как приперло, сразу нарисовался этот Саша. Ты точно уверен, что он твой родственник? Так, Маш, не заставляйте меня думать о вас хуже, чем вы есть на самом деле. Сначала Ленка хвостом вильнула. Теперь ты со своими претензиями. Парню и так досталось. Так что прошу вас, не делайте ему хуже, чем уже есть. У вас все равно не получится. А парень нормальный. Я проверил. И проверю еще. — Ну ладно, Володь, я же не от вредности. Сам же знаешь, где и кем ты сейчас служишь. А если это враг? Волков рассмеялся. — Чекистка ты моя любимая. Я тебя уверяю, что это точно не враг. Устроят тебя мои уверения? И Волков нежно обнял жену, прижавшись к ее спине. Маша рассмеялась. — Устроят. — Не лезь ко мне, охальник. Дома дочь, гостя, он приставать удумал. «Давай, помогай на стол накрывать». Ленка что-то со школы пришла не в себе и не говорит ничего. Вечером еще проспрашиваю ее. «И еще чего? Две бабы в доме, а целый капитан государственной безопасности будет с посудой бегать?» «Ах ты, паразит!» Маша схватила полотенце, шлюпнула по спине хохочущего Волкова. «Я от тебя устрою двух баб в доме». «Все, все, все. Осознал, принял к сведению. Обещаю справиться» и капитан, ловко выхватив из рук у жены чашку с селедкой, похохатывая, выскользнул из кухни. Сашка, выходя из ванны, увидел Волкова, несущего чашку в зал. «Давайте помогу, товарищ капитан госбезопасности!» Волков тихо на него зашипел. «Саня, какой к чертям капитан? Я дядя Володя! Ты же родственник мне! Не забыл? Извините, дядя Володя!» В глазах у парня мелькнула смешинка. — Давайте помогу, дядя Володя, по-родственному. — Садись, сиди уже за стол, родственничек, и без тебя найдется, кому на стол накрыть. И капитан закричал. — Ленка, ну-ка помоги матери на стол накрыть. Да, обедать будем. У нас вечером дела, а нам еще отдохнуть надо. Лена молча вышла из комнаты и прошла на кухню. Сашка украдкой из-под лобья проводил девушку взглядом. Под светлым в горошек ситцевым платьем угадывалась струйная фигурка. Пушистые, светлые с рыжинкой волосы волнами спадали на хрупкие плечи. Лицо Сашка толком не рассмотрел, но почему-то был уверен, что Лена очень симпатичная, впрочем, как и ее мама. Мария Александровна была настоящей русской красавица, с густыми волосами, глубокими пронзительно чистыми зеленоватыми глазами под разлетающимися птицами бровями, ровный аккуратный носик, губы, тронутые мягкой улыбкой. От этой женщины так и тянуло теплом и домашним уютом. Сашке даже на мгновение показалось, что рядом оказалась его мама. Женщины быстро накрыли на стол, и семья Волковых с гостем сели обедать. Потому как рассаживались хозяева, как они двигались, Сашке стало ясно, что такие совместные обеды в этой семье — своеобразный ритуал. Так же когда-то было и у них. Когда мама готовила что-нибудь вкусненькое, они все ждали со службы отца. Он приходил, своим веселым боском наполняя квартиру, менял мундир на вытянутые трико, майку и тапочки, и они так же, как и волковы, садились за стол. Отец расспрашивал всех, как прошел день, рассказывал свои новости, много шутил. Анька, не переставая, щебетала тоненьким детским голоском. А мама, так же, как и Мария Александровна, с гордой улыбкой смотрела на эту суету, делая замечания Сашки и Анки, когда они расшалятся. От воспоминаний настроение поползло вниз. Задумавшись, Сашка не заметил, как съел полную тарелку жареной картошки. Да, картошка. Он уже забыл, когда ел нормальную картошку, а не ту обезвоженную ватную субстанцию, которая называлась картофель сублимационной сушки длительного хранения. За едой и размышлениями парень не обратил внимания, что к нему обращаются. «Александр, может, добавки?» Под участливым взглядом Марии Александровны Сашка покраснел. «Нет, спасибо, я наелся. Извините». Парень сидел сам не свой, потупив взгляд в тарелку. Стыдно-то как. Дорвался. «Вон сколько смолотил. А ведь сейчас с продуктами плохо». А ему было заметно, что, несмотря на должность Волкова, в семье у него изобилия не наблюдается. Алина смотрела на парня, и он становился ей все более противен. Вон как жрет за троих. А ведь видно, что явно не голодал. С Украины приехал. Драпал от немцев. Так драпал, что носки вспотели. Он развесил их на батарее и сидит голыми пятками, сверкает. У Елены Петровны там муж погиб. А этот здоровый парень бежал оттуда аж до самой Москвы. Да она на его месте ни в жизнь бы не стала убегать. Девушка не выдержала и ехидно спросила. «Ну и как оно, драпать от немцев?» Волков, переменившись в лице, ударил рукой по столу. «Лена, извинись. Еще чего. Да ты на него посмотри, папа. Из таких, как он, можно дивизию сформировать и гнать немцев до самой границы. А он тут в Москве прохлаждается». «Не твоего ума дело. Извинись. Не буду». Лена резко отодвинув стул, выскочила из-за стола и, хлопнув дверью, скрылась у себя в комнате. За столом повисла тишина. Сашка от стыда готов был провалиться сквозь землю. Надо было настоять и остаться в Кремле, в кабинете у Волкова. Нашли бы там ему перекусить. Ничего страшного. Должна же быть там столовая или сухпайни какие-нибудь». «Саш, ты извини ее. Сама не знаю, что на нее нашло. Она вообще девочка хорошая. Это сегодня что-то в школе у них произошло». Пришла вся на нервах. От извинений Марии Александровны легче не стало. Стало только хуже. Но парень сказал. «Да ничего. Я не обижаюсь. Спасибо вам за обед. Все было очень вкусно». Волков же, молча стиснув зубы, играя желваками на скулах, теребил скатерть, а потом произнес. «Александр?» «Я лично приношу тебе свои извинения за дочь и за себя, что не сумел ее воспитать как надо. Я с ней поговорю, и она будет наказана. Я обещаю». мне надо никого наказывать, Владимир Викторович. Я все понимаю. Все нормально, правда». Ему было неприятно из-за поведения Лены, из-за извинений, и из-за своего аппетита. «Очень хотелось, чтобы всего этого вообще не происходило» но в то же время он был благодарен этим хорошим людям затем мгновение семейного тепла, всплывшие из его замороженной ядерной зимой памяти. «Это уж мне решать, кого наказывать, а кого нет». Голос Волкова стал помягче. «Ладно, Саш, сейчас уберем со стола, и ты ложись тут в зале на диване. В 19:30 я тебя разбужу. Собираемся и едем. Тебе еще переодеться надо будет». «Хорошо, Владимир Викторович». «Давайте помогу со стола все унести». Парню быстрее хотелось остаться одному. Сашка лежал на диване и не мог уснуть. Все-таки девушка сильно зацепила его чувства. Он надеялся, что они смогут подружиться, начать общаться. Втайне боясь признаться самому себе, парень рассчитывал, что, может быть, у них возникнут какие-то более теплые отношения, чем просто дружба. Но на такую реакцию он точно не рассчитывал и не мог понять, чем ее заслужил. Сашке было очень обидно и горько. Он опять себя почувствовал одиноким и чужим в этом мире. Умом парень понимал, что обижаться глупо. Лена сделала какие-то свои выводы, ничего о нем не зная. Но, тем не менее, несправедливые упреки больно ранили Сашкину душу. Наконец, усталость взяла свое, и парень провалился в сон.